Сначала шубу, сделанную из всех видов меха, а затем платье, как солнце, как луна и как звезды. Когда отец одаривает дочь всем вышеозначенным, девушка понимает, что остается только бежать. Она прячет платье в скорлупке, захватывает из дворца золотое колечко, золотую самопрялочку в покет-версии и мотовильце, а затем мажет лицо сажей,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 используя платье, которое она прятала в скорлупе. Разумеется, все пленены ее красотой, особенно король номер два. Подавая на стол его величеству еду в обличии разношерстки, девушка каждый раз кладет в тарелку гостинцы, колечко, прялочку, мотовильце. Думаете, надеется, что этот козел сломает себе зуб? Ничего подобного. От таких добавок Суп становится только вкуснее. Должно быть, у разношерстки есть план. Платье из биоразлагаемых натуральных материалов, чтобы показать, что она не фанатка масс-маркета и сечет за экологию, а способности к кулинарии, чтобы продемонстрировать, какая она хлебосольная хозяйка. В конце концов, король номер два узнает ее по кольцу. Шуба соскальзывает с плеч, Под ней обнаруживается прекрасная дева, на которой король немедленно женится. Полагаю, самой разношерстке тут выбор не дали. И жили они долго и счастливо, сообщает сказка. Вот так вот. Вчера тебе в голову кидали сапоги, а сегодня долго и счастливо. Печальная сказка